Глава шестая. Финальная битва. На неё обрушилась невыносимая тяжесть. Лада с трудом могла передвигаться. Казалось, пространство сузилось до игольного ушка, и пролезть в него нет никакой возможности. Лада с трудом шла вперёд, преодолевая нахлынувшую слабость. В один момент ей захотелось упасть и лежать долго-долго, но Лада понимала, это очередное испытание. Или она преодолеет его, или так и останется тут навсегда. Наверное, многие полубоги поплатились жизнями за право стать полноценным богом. Из носа хлынула кровь. С Лады взыскали цену за переход, а затем наваждение схлынуло. Лада очнулась на огромном плато, окруженном со всех сторон далекими горами. Среди травы виднелись цветущие маки. Её уже ждали Еравит, Леле, Посвист, их облик тоже изменился. На Леле доспехи были голубого цвета, знак на них мельничное колесо. Его меч светился подобно солнцу, а по лезвию пробегали молнии. Посвист облачился в светло-серые доспехи с символом в виде крыльев всё той же мельницы. Лада подумала, что это из-за того, что они братья. Меч Посвиста излучал голубое сияние. На еравите кольчуга была цвета запекшейся крови, её украшал символ горящего колеса. На рукоятке топора проступили рубиновые руны, а лезвие выглядело хрустальным. Лишь крак не получил никакой защиты, на воронёнке были лишь сапожки, расшитые камнями, что придавало ему сказочный вид. Светлые боги собрались в полном составе. На противоположном краю поля появились тёмны боги. Лада сразу узнала Чернобога, в праве его лицо выглядело идеально. Бог войны походил на античного героя, его длинные светлые волосы были собраны в хвост. Знак чёрного колеса с мечами был выгравирован на доспехах стального цвета. Мара оказалась красоткой, длинные до пят тёмно-рыжие косы, медового цвета глаза, она совсем не походила на свою дочь Марину. Богиня была одета в белоснежную кольчугу, отмеченную символом колеса, с надетыми на обод лошадиными черепами. В руках Мара держала хлыст, его кончик извивался подобно змеиному языку. Лицо Морака было плохо видно, оно размывалось, точно его скрывал туман. Владис делалось не по себе. Может, у бога кошмарных видений и нет определённого лица. Из-за туманом скрывается постоянно меняющееся нечто. Один из мечей Морока оказался полупрозрачным, сделанным из слюды. Зато второй вдвое больше обычного. На доспехах темно-бога была выгравирована паутина. Последним появился виновник всех ладяных потерь — Кощей. Правитель Нави выглядел как уставший мужчина, полностью седой, его черты лица заострились, глаза Кощея напоминали о бездонных туннелях, чёрные провалы в никуда. Его кольчуга была грязно-жёлтого оттенка, цвета старой кости, которая долго лежала в земле. Оружем Кощею служил меч, сотканный из теней. Ничего не происходило. Все будто ждали чего-то. И тогда из воздуха выступили Хлад и Марена. Мы пришли сюда как наблюдатели от равновесия произнесла Арена. Следить, чтобы бой состоялся и все его условия были соблюдены. У тёмной богини в праве появились длинные косы, похожие на годзюк. На платье был вышит символ змеи, кусающей себя за хвост. Хлад был одет в серебряные доспехи, его меч смахивал на сталагмит. Знаком Хлада оказалась снежинка, чему Лада не удивилась. Странным было лишь то, что все знаки имели одну форму кольца. Наверное, это что-то обозначало, может, бесконечность или то, что всё повторяется. Те, кто проиграет, должны будут уйти в пра-океан, добавил бог зимы. Так решено. Бросим жребий. В руках Морены появился предмет железное яйцо, пронзённое длинной ржавой иглой. Первым яйцо крутанул Кощей. Ладоньо отрывно глядела за иголкой стрелкой отчаянно желая, чтобы она указала на нее, у Лады к Кащею, собственные счеты. Яйцо задрожало, останавливаясь. У Лады перехватило дыхание от нервного напряжения, но игла замерла напротив Яровита. Тот не проронил ни слова, лишь кивнул. Они с Кащеем отошли в сторону. Хлад передал яйцо Ладе. «Твоя очередь». Лада едва не уронила предмет, он оказался тяжелым, а еще теплым, словно был живым. На нём были выгравированы разнообразные майтники. И кончиками пальцев Лада ощутила биение внутри. Видимо, там был скрыт часовой механизм. Но не сердце же, как в сказках. Лада крутанула яйцо, надеясь, что если не Кощей, то хотя бы Чернобог выпадет ей в противники. Яйцо вращалось в воздухе, от него доносилось еле слышимое гудение, а потом игла качнулась и остановилась возле Мары. Ладе досталась богиня смерти и болезней. Ейцо перекочевало к Чернобогу. Бог войны запустил предмет против часовой стрелки, и яйцо тонко запело, от чего Ладе захотелось заткнуть уши. На лице Чернобога промелькнула усмешка. Он явно был доволен произведённым эффектом. Ейцо со скрипом прекратило вращаться, и игла указала на Леля. Тот спокойно принял этот выбор. Ладе показалось, что бог люб видоволен. Ему явно не хотелось сражаться с отцом Марены. Хотя чернабога хотел убить бог ветра, но выбирать не ему. Последняя пара противников, Посвист и Морок, тоже отошли в сторону. Объединяться и помогать друг другу вы не имеете права, бесстрастно объявил Хлад. Бой ведётся до смерти одного из противников или признания им поражения, после чего он обязан вернуться в праокеан. Мы с Мариной проследим, чтобы условия соблюдались. Нарушивший их будет убит. Крак поднялся в воздух и начал меняться. Он рос на глазах, закрывая собой небо, а потом раз и сам стал полночным небом. Правый глаз луна, левый солнце, всюду опером млечный путь. Лада и остальные ощутились в открытом космосе. Исчезли горы и плато, пропали маки, только звёзды и беспредельность. И начался отсчёт. 3 2 1. Лада почему-то ожидала, что прозвучит пуск и небо расцветёт вспылахом запускаемой ракеты, поэтому чуть не пропустила удар от Мары. Тёмная богиня хлестнула по Ладе, но промахнулась. Лада гигантским прыжком отскочила в сторону. Её охватило золотое сияние активировалась магия земли. Черты лица Мары заострились, лицо стало походить на череп, обтянутый кожей. Кончик хлыста раздвоился, он напоминал змеиный язык. Багряница легла в руку Лады, и светлая богиня пустила стрелу в полёт. Багряница налилась алым, точно камар кровью. Мара щёлкнула хлыстом и сбила стрелу на подлёте, но Лада уже заставала следующую. Схватка походила на акробатические трюки. Лада то взмывала вверх, то камнем падала вниз. Мара тоже проявляла чудеса гибкости. Богиню смерти окутало голубое сияние, её стихией была вода. Золото переплелось с нежно-синим, на время скрыв богинь от глаз наблюдателей. Но Лада не испугалась. Она разберётся с Марой, той не удастся выйти из этой схватки живой. Хлыст извивается и превращается в огромную змею, которая ползёт к Ладе, чтобы придушить и проглотить заживо. Лада не сопротивляется. Лучше притвориться более слабой, чем есть на самом деле, чтобы усыпить бдительность врага. Она разберётся и прыгает в змеиную пасть, прежде чем та успевает захлопнуться. Лада летит по бездонному тоннелю, в её руках зажаты багряницы. Стрелы вспарывают тело змеи от глотки до хвоста. Это вновь становится хлыстом. Но для Мары всё слишком поздно. Лада подобралась вплотную к богине смерти. Мара дёрнулась назад, но Лада одной рукой перехватила её правую кисть, держащую оружие, а другой воткнула богряницу в нагрудный знак колесо с насаженным на обод лошадиными черепами. По лицу тёмной богини прошла тень, а затем оно стало осыпаться, как картинка из пазлов, и Ладу выдернуло из боя. Она оказалась на горном плато рядом с Мореной и Хладом. Лицо богини обмана оставалось бесстрастным, она ничем не выдала печаль по поводу смерти матери. Да, Лада и не была уверена, что Морена грустит. У тёмной богини были сложные отношения с родителями. Но на всякий случай Лада произнесла: "Извини, у меня не было выбора". Морена кивнула: "Я знаю. В равновесии сегодня было на твоей стороне". Лада сжала её ладонь. "Марена, я правда хотела, чтобы всё было по-другому, чтобы до этого не дошло. И я рада, что не Лель будет биться с Мороком. За меня ты не так переживаешь". Хлад грустно улыбнулся. Лада смутилась. То, что Чернобог, отец Хлада, никак не хотелось вспоминаться. "Всё нормально", Бог зимы перебил Ладу, готовую произнести оправдание. "Я бы тоже хотел, чтобы всё было по-иному. И мой отец Не был бы виновен в гибели Берендея и других людей. Он отошёл в сторону, вглядываясь вдаль, туда, где ещё шли сражения. Сначала бой больше казался вспышками голубого и алого, причём красный цвет доминировал. Чернобог был сильнее Леля. Потом сквозь сияние Лада различила самих богов. Лель пока никак не мог подобраться к Чернобогу, бог войны удерживал его копьём на расстоянии. Лада уже понимала, Благодаря пояснениям Геровита, что мечнику почти невозможно справиться с опытным копейщиком. В прошлый раз Посвесту это удалось с помощью уловки, но Бог ветра был в сдержании брата. Порывистость Леля могла сослужить ему плохую службу. Лада отвела взгляд. Проще самой драться, чем смотреть, как это делают другие, слишком много переживаний. Марене, наверное, тоже тяжело, но тёмная богиня ничем не выдаёт себя, да и Хлад Лель же сражается с его отцом. Мне кажется, это какой-то заговор, неожиданно произнесла Арена. Рассорить нас между собой. Лада вздрогнула. Тёмная богиня озвучила её мысли. Я боюсь за Леле, продолжала та. Хлад за своего отца. А ведь мы с Хладом побратимы. Лада, как мы потом сможем смотреть друг на друга? Лада не сразу ответила. Ты говорила, что всё в воле равновесия как и будем считать. Марена тяжело вздохнула и промолчала. Левое плечо Леля обогрелось кровью, но бог любви не прекращал бой. Он прихрамывал, на правом бедре виднелась рана. Чернобог по-прежнему не подпускал к себе Леля. Лада стиснула зубы так сильно, что ещё немного и они начали бы крошиться. Жаль, что Марена и Хлад выступают в роли наблюдателей, иначе бы Лада наплевала на правила. Чернобог ударил Леля прямо в грудь с такой быстротой, что Лада чуть не заорала. Она решила, что для бога любви всё кончено. Но Лель успел увернуться в последний миг, так что кончик копья лишь чиркнул по доспехам, оставляя на них чёрный след. Рядом охнула Арена, на ней лица не было. Ладе хотелось успокоить тёмную байгеню, но она сама была не в том состоянии. Лада сжала кулаки и зашептала: "Лель, давай, ты сможешь, а тот кружил вокруг бога войны, примеряясь, как лучше подобраться к нему. Лель метнулся влево. Копьё сразу же дёрнулось в ту же сторону, затем вправо, безрезультатно. А потом бог любви совершил то, что никто не ожидал от него. Он подбросил свой меч и метнул его будто копьё. Меч вспыхнул, ослепляя чернобога, и полетел как стрела. Лада вспомнила, что когда Лель ковал меч, то использовал свет звезды и молний. Доспехи бога войны разбились в дребезги, он покачнулся, из раны в груди хлынул свет, и Чернобог исчез. Марена так крепко обняла Леля, что Лада даже испугалась, как бы темная богиня не довершила начатое Чернобогом и не придушила бы Леля в объятиях. «Я не буду мстить». Хлад подошел к Лелю. Равновесие сделала свой выбор. Они обменялись рукопожатиями. Хлад, послушай, Лада всё же решилась. Будь что будет. Ты мне нравишься. Очень. Просто я устала и не знаю, что будет дальше. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Я подожду. Губы Боги Зимы тронула слабая улыбка. Я готов ради тебя на всё. Теперь все четверо следили за схваткой между Посвистом и Мороком. Лада не зря была больше уверена в боге ветра, чем в его младшем брате. Посвист перехватил инициативу и уверенно теснил бога кошмаров. Морок вращал в руках оба меча, делая перед собой неприступный заслон, вокруг богов поднялся ветер, их тела окружило серое сияние, и Морок и Посвист обладали воздушной магией. Посвист взлетел и обрушился на Морока сверху. Но Бог Кашмаров отбил удар огромным мечом, в то же время пытаясь задеть по свиста слюдяным. В медном царстве этот меч был ложным, но в праве он овеществлился и мог нанести серьёзное ранение. Лада не знала, не попытается ли Морок наслать на Посвеста видение, но понимала, затягивать бой нельзя. На стороне Морока опыт, за Посвестом молодости проворность. Потому Богу ветра нужно использовать своё преимущество как можно быстрее. Удар! Еще! При столкновении мечи стонут, будто живые. Искры разлетаются в космосе, рассвечивая вечную ночь. У Лады перехватило дыхание. Как же красиво и страшно одновременно. Посвист резким ударом перерубил слюдяной меч, и тот разлетелся на тысячи осколков. Те повисли в космосе, а затем точно рассерженный рой понеслись к посвисту. Тот провалился вниз, уходя от стеклянного водопада, а затем резко вынырнул за спиной Морака. Бог кошмаров успел развернуться к повести, но осколки его меча по-прежнему летели к богу ветра. Они прошили тело Морака, который попал в собственную ловушку. Доспехи бога окрасились в алый, из горла хлынула кровь, и глаза бога кошмаров закатились навсегда. Образовался огромный смерч, он подхватил Морака и утащил в бездонную воронку. Теперь на плато их было пятеро. Осталось лишь дождаться окончания боя Еровита и Кощея. Силы богов оказались равны. Это было заметно по тому, как неторопливо и осторожно они ведут бой. Еровит больше наступал, Кощей оборонялся. Казалось, так будет длиться вечно. Ни повелитель Нави, ни бог воинов не выглядели уставшими. Лада ожидала, что схватка этих двоих будет более яростной и ожесточенной, ведь оба любили ее мать, Живу. А здесь правил холодный расчет, по которому проигрывал тот, кто первым допускает ошибку. Звон топора — глухой стук теневого меча. Красное переплетается с черным. Огонь и земля тоже ведут сражения. Ладе хотелось крикнуть, чтобы Яровид не убивал Кащея, не узнав, что тот сделал с богиней жизни. Но она молчала. Никакой звук не мог преодолеть такое пространство. Казалось, они так и останутся на плато, дожидаясь окончания боя. Но развязка получилась бурной и неожиданной. Кощей пнул Яровита в колено, а затем выбил топор из рук бога-воинов. Через секунду его меч прижимался к яремной ямке Светлого бога. Лада замерла, прикусив ладонь, чтобы не заорать от ужаса. Морена выпустила Лелю из объятий и тоже наблюдала за финалом боя. Лели посвист застыли статуями, не веря в происходящее. Только Хлад был спокоен, его это никак не касалось. А затем Кощей отбросил меч в сторону и произнес «Я сдаюсь».